Глава 24. 1979 год. Медицинский центр Колорадского университета. Денвер, штат Колорадо. Роберт Фридман и Линда Лизи никогда не работали в одной и той же лаборатории, исследовательском институте или больнице. Они были всего лишь двумя из многих сотен ученых, которые исследовали шизофрению, в разных странах мира. Их специализации тоже различались. Они подходили к одной и той же проблеме с разных точек зрения. Делизи хотела установить генетические составляющие шизофрении, а Фридман пытался получить физиологическую картину болезни. Она хотела выяснить происхождение шизофрении, а он — понять, как она устроена. Ни Фридман, ни Делизи не представляли себе, что однажды их пути пересекутся в исследовании одной необычной семьи, и что почерпнутые знания помогут обоим получить новые представления об этой болезни. Если медицинская карьера Делизи изобиловала крутыми поворотами, то путь Фридмана в науке проходил более-менее гладко. В 1968 году он окончил Гарвардский университет и сразу после этого поступил на медицинский факультет. Еще студентом он заинтересовался возможностью сознания формировать собственное, совершенно отдельное представление о действительности. Мне казалось, что если уж и есть болезнь, которую можно назвать чисто человеческой и умственной, то это шизофрения говорит он. В то же время Фридман увлекался работой организма, в особенности функционированием центральной нервной системы. После окончания медицинского факультета он занялся изучением головного мозга, будучи убежденным в том, что должны существовать более убедительные объяснения действия нейролептиков вроде аминозина, Из ряда новейших научных работ Фридман узнал, что шизофрения может объясняться трудностями с полноценной обработкой информации, получаемой центральной нервной системой. Эта теория ранимости, уточняющая и развивающая диатезисно-стрессовую модель Ирвинга Готтесмана. Была предложена группой ученых из Гарвардского и Колумбийского университетов в 1977 году. Они пришли к некоему компромиссу между наследственностью и средой, предположив, что определенные генетические особенности прямо отражаются на способности мозга воспринимать и обрабатывать информацию, делая его особенно уязвимым к множеству внешних факторов. С точки зрения этих ученых, такие факторы от бытовых неприятностей до хронического безденежья или детской психологической травмы, не столько порождают шизофрению, сколько создают возможность для перерастания ранимости в расстройство. Многие считали, что эта ранимость на самом деле является проблемой сенсорной фильтрации, то есть способности или неспособности головного мозга правильно обрабатывать входящую информацию. Именно расстройством сенсорной фильтрации обычно объясняли шизофрению математика Джона Нэша, Нобелевского лауреата, о жизни которого рассказывает фильм «Игры разума». Он улавливал закономерности, неразличимые для всех остальных, и при этом был подвержен бредовым состояниям и угрожающим галлюцинациям. Оба этих аспекта личности Нэша считались последствиями его гиперчувствительности. Нейроны сообщаются друг с другом через синапсы – соединения между нервными клетками, необходимыми для передачи сигналов по центральной нервной системе. Многие ученые стали подозревать, что у людей, подобных Джону Нэшу, синапсы функционируют иначе по сравнению с подавляющим большинством остальных. Эту гипотезу выдвинул Ирвинг Файнберг из Калифорнийского университета в Дэвисе В 1982 году он предположил, что шизофрения появляется в позднеподростковом возрасте или сразу после него из-за дефекта процесса созревания головного мозга, при котором устраняются синапсы, слишком многие, слишком немногие или не те. Некоторые шизофреники становятся чувствительными к посторонним звукам и ощущают себя тонущими в потоке информации. Так время от времени бывало с Питером Гелвином или Даниэлем Паулем Шребером в далеком 1894 году. Другие становятся гиперактивными, настороженными и параноидальными, как Дональд Гелвин, получивший тайный сигнал вынести из дома всю мебель. Третьи могут быть неспособны сосредоточиться на чем-то одном и становятся одержимыми галлюцинациями и голосами как Джим Гелвин. Сенсорная фильтрация была не более чем предположением. Однако, занявшись этой темой в 1978 году в качестве научного сотрудника Медицинского центра Колорадского университета, Фридман разработал обманчиво простой метод оценки сенсорной фильтрации, а следовательно, косвенно и оценки восприимчивости мозга к шизофрении. Фридман понял, что, исследуя сенсорную фильтрацию путем изучения реакции подопытных на световые и звуковые раздражители, другие ученые упускали из виду важную часть процесса. Будучи нейрофизиологом, Фридман разбирался в рефлексах и их своеобразных, иногда даже парадоксальных отношениях с головным мозгом. Он знал, что помимо одних нейронов, отдающих мышцам приказ двигаться, есть и другие, которые одновременно сдерживают сокращение тех же самых мышц. Например, чтобы человек мог ходить, центральной нервной системе нужны оба этих типа нейронов, иначе все вокруг то и дело падали бы. Тогда Фридман подумал, а почему бы не предположить, что и мышление устроено аналогичным образом. Вдруг проблема больных шизофренией не в том, что они не способны реагировать на множество раздражителей, а в том, что они не могут не реагировать на них. Что, если их мозг не перегружен, они в состоянии сдерживаться и вынужден принимать в расчет все вокруг, ежесекундно и ежедневно? В 1979 году в своей Денверской лаборатории Расположенный в каком-то часе езды от дома Гелвинов на Хидденвелли, Фридман разработал безболезненный для пациентов метод измерения сдерживания. На коже головы испытуемого размещался небольшой электрод, улавливающий волновую электрическую активность мозга. Более сильные волны означали, что мозг проделывает большую работу по обработке информации, слабые, что он занят не так сильно. В своих экспериментах Фридман измерял реакции пациентов на один и тот же звук щелчка, который воспроизводился дважды с кратким интервалом примерно в полсекунды. Любой так называемый нормальный, то есть без признаков шизофрении, мозг показывал сильную волну при реакции на первый щелчок и более слабую на второй. Мозг здорового человека учится на том, что постигает. Ему не нужно начинать все сначала, когда он сталкивается с одним и тем же дважды. А у шизофреников так не получается. На тестировании в лаборатории Фридмана их мозг раз за разом реагировал волнами одинакового размера на оба щелчка. Казалось, что больные слышат второй щелчок впервые, хотя долей секунды ранее раздавался точно такой же звук. Тест с двойным щелчком не являлся способом диагностики шизофрении как таковой. Главная его задача – оценить сенсорную фильтрацию, то есть один из возможных аспектов шизофрении. Результаты теста оказались особенно интересны тем, что недостаточная сенсорная фильтрация может быть наследственной и таким образом есть шанс отслеживать ее от поколения к поколению. Фридману казалось, что он находится на пороге серьезного прорыва не только в понимании, но и в лечении шизофрении. Он хотел выявить генетическое нарушение, которым обусловлена неправильная реакция на двойной щелчок. Если это получится, и у людей с подобным результатом теста будет точно диагностирована шизофрения, то он докажет существование связанного с болезнью гена и таким образом откроет путь к генетической коррекции шизофрении. Мечтали об этом многие, но сделать не удавалось никому. Для других заболеваний подобный подход стал довольно обычным делом. Так, при диабете могут иметь значение 10-20 различных генов, Однако первое поколение диабетических лекарственных средств было нацелено всего лишь на один из них. Фридман подумал, все, что нужно, это выявить один ген, и в его поисках будет полезна большая группа родственников с необычно высокой частотой заболеваемости шизофренией. Он не имел ни малейшего представления, где найти таких родственников. Но где-то они точно существовали и даже ближе, чем он думал.